Как известно, в кукольном театре Бунраку у кукол женского пола имеются только голова и оконечности рук. Тело и ноги отсутствуют, и отсутствие это скрыто под длинным одеянием. Куклы приводятся в движение руками артиста, просунутыми под их одеяния. На мой взгляд, в этом очень много реального. Женщина в старину существовала лишь на двуоротом платье и снаружи рукавов. Вся остальная часть ее тела была скрыта в темноте. В то далекое время женщины, принадлежавшие к сословию выше среднего, в очень редких случаях появлялись на улице, а когда появлялись, то сидели в глубине повозки, не показываясь наружу. Можно поэтому сказать, что находясь в своем тереме в одной из комнат темного дома, они напоминали своим существованием одним лишь своим лицом, так как все остальные части тела и днем и ночью были окутаны мраком. В силу этого и одежда у них была не такой яркой, как у мужчин, которые в то время одевались гораздо пышнее, чем теперь. В эпоху раннего феодализма дочери и жены лиц мещанского сословия одевались поразительно просто и не ярко. Одежда являлась как бы частью мрака и была призвана служить ничем иным, как промежуточным звеном между мраком и лицом. Обычное чернение зубов являвшееся разновидностью косметики. Преследовал, по-видимому, ту же цель — наполнить мраком все щели, оставив только одно лицо. С этой целью темнотой набивался даже род. В настоящее время подобные явления женской красоты можно увидеть разве лишь в таких специальных местах, как квартал Симабара в Киото. Тем не менее, когда я вспоминаю детские годы и вызываю в памяти образ матери, сидящей за шитьем с иглой в руках при слабом свете из сада... В дальней комнате нашего темного дома в Нихонбаси я отчасти представляю себе, какой должна была быть японская женщина в старину. В то время, то есть в девяностые годы прошлого столетия, дома горожан были очень темными, а женщины в возрасте моей матери или моих теток все чернили зубы. Какова была их домашняя одежда, я не помню, но выходные платья были обыкновенно серого цвета с мелким узором. Мать моя была очень маленького, менее пяти футов роста, но такой рост, по-видимому, был обычным для всех женщин того времени. Если не бояться впасть в крайность, то можно утверждать, что тогдашние женщины не имели тела. Кроме лица и рук я смутно помню у матери лишь ее ноги. Что же касается ее туловища, то оно не оставило в моей памяти никакого следа. Это обстоятельство вызывает в моем представлении туловище и звоение богини. Алого киташвара в храме Тюгудзи. Оно мне кажется типичным для тела японской женщины прежних времен. Это плоская, как доска, грудь с тонкими, словно лист бумаги, отвислыми грудями. Это тонко перехваченный живот. Это прямая, без всякого рельефа, линия спины, поясницы и бедер. Все туловище, утратившее гармонию с лицом, руками и ногами. Худосочное и плоское, производящее впечатление... Не тело опалки, не является ли оно прототипом женского тела старого времени? Да и теперь еще можно встретить женщин с таким телом среди старых дам в блюдущих древние традиции семьях и среди гейш. Приведя их, я невольно вспоминаю стержень, на котором держится кукла. Их тело и на самом деле имеет назначение служить лишь стержнем, на который надеваются одежды. Главную часть их бюста Составляет облекающий его в несколько слоев покров одежды и ваты. Если же совлечь этот покров, то останется, как и у куклы, один лишь неприглядный стержень. Но в старину такая комплекция имела и свои хорошие стороны. Для женщин, живших в темноте, было достаточно одного лица блестевшего во мраке. В туловище необходимости не было. Я думаю, что лицам, воспевающим светлую красоту тела современной женщины, трудно представить эту мистически темную красоту женщины прежних времен. быть может некоторые скажут, что красота залуарированная темнотой не настоящая, но я уже говорил, что мы люди Востока, создавая тень, творим красоту в местах самых прозаических. в одной нашей старинной песне говорится: набери ветвей, заплети завей, вырастет шатер, расплети, опять будет пустовать лишь степной простор. Слова эти хорошо характеризуют наше мышление. Мы считаем, что красота заключена не в самих вещах, а в комбинации вещей, плетущий узор светотени. Вне действия производимого тению нет красоты. Она исчезает, подобно тому, как исчезает в предневном свете привлекательность драгоценного камня ночной луч, блещущего в темноте. Так или иначе, но наши предки считали женщину неотделимой от темноты, как неотделимы от нее и лакированные изделия с золотой росписью или инкрустациями. Для того же, чтобы полностью погрузить ее фигуру в тень, они затеняли ее руки и ноги длинными рукавами и длинными подолами одежд, оставляя выделяться из темноты лишь одно место — ее голову. Быть может, и действительно это асимметричное плоское туловище кажется безобразным рядом с телом европейской женщины. Но нам нет надобности рисовать воображение то, что скрыто от взора. Те же, кто все-таки стремится взглянуть на это безобразие, собственноручно изгоняют красоту, подобно тому, как электрическая лампа в ста свечей, поднесенная книжной ниши чайной комнаты, изгоняет красоту ниши.